Глава 11. Виконт Касселри, военный министр и министр по делам колоний, имел репутацию умного ирландца, который ловко и расторопно управлял военным министерством. Или его таким считали солдаты типа Джошуа. Но, вероятно, что-то произошло, и великий человек изменился. Что-то нарушило существовавшее равновесие. И когда Джошуа пришел на назначенную встречу, военному министру было почти нечего ему сказать. Несмотря на попытки заместителя министра, еще одного ирландца по имени Люциус Фиджеральд, смягчить риторику Касселри, военный министр холодно проинформировал Джошуа, что Англии нужны здоровые полноценные мужчины, чтобы вести войну с Наполеоном, а не полумужчина на половинном окладе. Касселри дал ясно понять, что он специально интересовался майором Вулфом и слышал про его приступы гнева, о которых даже сплетничают в Сенфорте. Военный министр заявил, что Джошуа меньше всего подходит для отправки на войну, потому что неконтролирующий себя человек не может принимать участие в сражениях. Джошуа уже кипел и готов был сорваться к тому времени, как Касселри закончил выдавать свои оскорбления. Ему никогда в жизни никого так не хотелось задушить как министра, хотя Джошуа знал, что это никак не поможет ему. Положение дел для него лично от этого не улучшится. Поэтому Джошуа выдавил из себя слова благодарности, едва не выходя за грани вежливости, для того, чтобы закончить эту встречу, после чего вышел из кабинета, а потом на улицу, где с такой силой врезал своей тростью по фонарному столбу, что она сломалась. Он мгновенно пожалел о сделанном. Ему будет трудно найти другую трость со скрытым в набалдашнике лезвием, чтобы заменить эту, к которой он привык. Он стоял у фонарного столба, смотрел на сломанную трость и ругал себя последними словами. Может, Касселри был прав. Джошуа не подходил ни для чего, кроме ловли браконьеров и разведения охотничьих собак в поместье своего деда. Затем, откуда ни возьмись, рядом с ним оказался Фицджеральд, заместитель министра, ставший свидетелем унижения Джошуа. «Проклятье! Похоже, это был очень полезный инструмент!» Заметил Фиджеральд. Джошуа собрал куски трости, надеясь, что ее получится каким-то образом отремонтировать. А вы что хотите? рявкнул он. Добить меня после того, как ваш начальник нанес первый удар? Фиджеральд прямо и неотрывно смотрел на него голубыми глазами. На самом деле я хочу предложить вам должность, но не в морской пехоте. И я хочу, чтобы вы работали на меня. Это сбило Джошуа с толку и привело в замешательство. «Какую должность?» С опаской спросил он. «Я не политик, сэр, как вы явно можете понять». «Да, это совершенно очевидно». Фиджеральд махнул кучеру. Похоже, карета ждала его чуть дальше по улице. «Я хочу предложить вам работу совсем другого характера, требующую осмотрительности и осторожности». «Если хотите за кулисами, за сценой, негласную». Карета Фиджеральда остановилась перед ними. «Куда, сэр?» – спросил кучер. «Вокруг парка». Фиджеральд приподнял одну черную бровь, глядя на Джошуа. «Прокатитесь со мною, майор, чтобы мы могли обсудить мое предложение в деталях». Джошуа колебался. Видя это, Фиджеральд добавил. «Вы же можете меня просто выслушать?» «Это вас ни к чему не обязывает». «Полагаю, что да», — ответил Джошуа. Когда они устроились в карете, Фиджеральд снова заговорил. «Во-первых, позвольте мне извиниться за те оскорбления, которые вам нанес мой начальник. После фиаско прила лак с ним вообще трудно разговаривать, но это не должно было повлиять на его поведение». «Не нужно извиняться. Я привык к оскорблениям», — сказал Джошуа. «Правда?» «Не думаю, судя по вашей реакции. Как часто вы выходите из себя? Я имею в виду так впечатляюще, чтобы ломать трости». «Это случилось в первый раз». Джошуа скрестил руки на груди. «Но один раз я разбил кувши на голову человека, потому что он назвал меня лошадкой на палке в служении у Эрмитеджей после того, как я сообщил о его сыне-браконьере, управляющему поместьем Эрмитеджей». Фиджеральд внимательно смотрел на него и слушал. Потом спросил. «А что там было с типом, который бил собаку? А с тем, который вырвал у вас трость, в результате чего вы упали? Судя по тому, что я слышал, дело там закончилось не только одним разбитым кувшином». «Черт побери!» Они тщательно его проверяли и все узнали про его вспышки гнева. Джошу не понимал, зачем Фиджеральд сейчас об этом говорит. «Да». Я с ними разобрался. Я считаю, что любой человек, который бьет собаку, заслуживает того, чтобы ему сломали нос. Но тот тип, который выбил у меня трость, сам сломал себе запястье. Я упал на него, и он тоже рухнул на землю, а падая подставил руку. Полагаю, что в обоих случаях меня нельзя привлечь к ответственности. Может, вы и правы. Но если вы согласитесь работать на меня, мне совсем не нужно, чтобы вы выходили из себя, и устраивали побоище в припадке ярости по какой-либо причине. Так что мне нужно знать, способны ли вы контролировать свою злость, по крайней мере, лучше, чем это у вас получалось в прошлом. Да уж, приложил так приложил. По правде говоря, я не уверен. Иногда приступы бывали такими сильными, что ему требовалось куда-то уйти, побыть одному, почитать книгу, врезать кулаком по стене. Ярость поднималась откуда-то из глубины, и ему казалось, что он сейчас задохнется. Но если Джошуа был один, то справлялся с приступом. «По крайней мере, вы честно в этом признаетесь». Фитцжерайт сплел пальцы и на мгновение задумался. «Я тоже буду честен с вами. Я знаю, почему вы находитесь в Лондоне и кто вас нанял». «Как, черт побери!» «Мы дружим с герцогом Торнстоком». Вчера мы встретились в Бруксе, и Торн рассказал мне про Лайонела Меллета и про то, что вы ему нужны, чтобы этот тип не приближался к леди Гвин. Проклятие. Если бы герцог сегодня утром сказал, что знаком с заместителем министра, Джошуа попросил бы брата Гвин представить его Фитджеральду. А должность, которую вы хотите мне предложить, как-то связана с Меллетом, я ищу человека для того, чтобы за ним следить. Это застало Джошуа врасплох. «Вы думаете, что Меллетт совершил и другие преступления, а не только пытался похитить леди Гвин?» «Возможно. Ему очень нужны деньги. Именно поэтому он пытается похитить наследницу, чтобы потом на ней жениться. А чтобы еще подстраховаться, он может продавать информацию французам». «Да будь я проклят!» Джошуа был по-настоящему поражен. «Какую именно информацию?» «Если честно, мы не уверены. Мы заподозрили его, когда он стал задавать вопросы о наших войсках на Пиренейском полуострове. И, вероятно, он уже знал немало, потому что он расспрашивает солдат, которые видят в нем боевого товарища, а не отправленного с позором в отставку предателя». «Предполагаю, что новость о том, что его с позором выгнали из армии, еще не дошла до солдат в Лондоне». «Нет». И это единственная причина, позволяющая ему осуществить свои планы. Мы опасаемся, что он пытается получить копию меморандума генерал-лейтенанта Уэлсли, который тот направил Касселри. В нем Уэлсли предполагает использовать португальцев в приведении кампании против Франции. Уэлсли прямо сейчас находится на пути в Португалию, но какой город он выберет в качестве главной базы войск? И его дальнейшие планы хранятся в тайне, если кто-то доберется до этого меморандума. Французы смогут атаковать Уэлсли и его солдат даже до того, как он сойдет на берег. Или сразу же после того, как он ступит на твердую землю. Да, мы опасаемся как раз этого. Джошуа по-новому взглянул на Фиджеральда. Он был умным и проницательным. И явно именно этот человек являлся серым кардиналом который выполнял всю сложную работу, пока Касселри поджимал руки и представлял парламенту предложение Фиджеральда. «И вот тут в дело вступаете вы», продолжал Фиджеральд. «Мы хотим, чтобы вы выяснили, с кем встречается Меллетт и что именно он пытается продать». «Почему я?» «Причин две. Во-первых, вы все еще хотите служить своей стране, несмотря на полученные ранения. Такое встречается редко». И, несмотря на то, что думает Касселри, достойно похвалы. «А вторая причина?» – спросил Джошуа. «Вы все еще остаетесь морским офицером, и, как мне сказали, у вас имеется опыт разведывательной деятельности. Значит, у вас есть навыки слежки, и вы сможете проследить за Мелитом так, чтобы он вас не заметил. Но только если я не буду выходить из себя и устраивать побоище в припадке ярости». «Вы все правильно поняли». Улыбнулся Фиджеральд. Джошуа почесал подбородок и задумался над предложением заместителя министра. «И простите меня за прямоту, но ваша хромота тоже является плюсом», добавил Фиджеральд. «Почему?» – удивился Джошуа. «Вы замечали, что люди стараются на вас не смотреть? Притворяются, будто вас не замечают. Иногда». «Это происходит потому, что нам не по себе, когда мы видим наших раненых солдат. Их вид вызывает чувство вины, которое глубоко запрятано, но все равно сидит в нас. Мы недостаточно им помогаем, поэтому мы и отворачиваемся, притворяясь, что вас вроде как нет. Во многих смыслах ваша трость и хромота делают вас невидимым для окружающих». «Но не невидимым для Меллета», – указал Джошуа. «Он знает меня в лицо». «Сколько раз вы с ним встречались?» «Дважды?» Торн сказал, что дважды. Джошуа моргнул. «Может, вам лучше герцога нанять шпионы? У него это дело определенно хорошо получается». «Или просто ваша семья...» «Семья Торнстока имеет склонность говорить о таких вещах, которые другие люди никогда не обсуждают». «Это правда». Джошуа внимательно смотрел на Фиджеральда. Но все равно во время наших обеих встреч с Меллетом я угрожал лично ему или его помощнику. Он не забудет мое лицо. Но он не ожидает, что вы станете за ним следить. Полагаю, он даже не знает, что вы находитесь в Лондоне. Боюсь, что здесь вы ошибаетесь. Он вчера узнал от слуги леди Гвин, что я нахожусь рядом с ней. Это совсем не означает, что он знает, в какой роли. Мелит не знает, что вы служите ее телохранителем. Он может считать, что вы за ней ухаживаете». «Возможно, в моих мечтах». «В любом случае, вопрос спорный», – продолжал Фиджеральд. «Вы прекрасно знаете, что имеющий опыт разведывательной деятельности солдат может спрятаться от врага, даже того, который способен его узнать. Я верю в вашу способность проследить за Мелитом так, чтобы он этого не понял». В конце концов, он не был самым лучшим солдатом, а теперь ему отчаянно нужны деньги, и поэтому он станет действовать гораздо более безрассудно и рисковать так, как никогда не станет разумный и расчетливый человек. Возможно, вы правы. А если мы говорим о людях, которым нужны деньги, то скажу следующее. Если вы готовы выполнять для нас эту работу, мы готовы снова платить вам полный оклад, но тайно. «И с условием, что вы станете нашим шпионом здесь, в Лондоне, а не отправитесь снова сражаться на борту корабля». Джошуа задумался. Это было хорошее предложение. «А Торнсток знает, что вы готовы мне платить за слежку за Меллитом. «Нет. Как я уже сказал, все это останется в тайне». «Я понимаю, но моя работа телохранителем на Торнстока будет на первом месте» потому что я уже на нее согласился. Я уверен, что если поговорю с Торном, он с радостью... Нет. Когда заместитель министра вопросительно приподнял бровь, Джошу объяснил. Я дал обещание. Я держу свои обещания. И если мне нужно нарушить обещание для того, чтобы работать на вас, то я буду вынужден отказаться при всем уважении к вам. Потому что если он нарушит обещание Торнстоку, то ему придется переехать из лондонского дома Эрмитеджей в какое-то другое место, и он не может быть уверенным, что в таком случае у него получится предотвратить похищение Гвин Меллетом. В таком случае мелиту будет легче до нее добраться, а Джошуа не мог так рисковать. «Хорошо», – кивнул Фиджеральд, и Джошуа увидел уважение у него в глазах. «У вас есть еще какие-то обязательства, мешающие вам принять мое предложение? Еще что-то, что может помешать должному выполнению задания?» Джошуа знал, что ему следует рассказать Фиджеральду про свою реакцию на громкие звуки. Но этот человек предоставлял ему редкую возможность заниматься тем, чем он хотел, служить своей стране. Джошуа не хотел упускать своего шанса. Кроме того, после переезда в Лондон казалось, что громкие звуки не беспокоят его так сильно. Шум на улицах днем и ночью сливался в какую-то успокаивающую какафонию, как сливается шум океанских волн или постоянные звуки, производимые моряками на борту корабля. Более того, две последние ночи, которые Джошуа провел в Лондоне, он спал лучше, чем дома. Если он окажется полезным Фиджеральду, то сможет жить здесь а не в «Линкольншире». Это означало, что он сможет часто видеть Беатрис. Но не видеть Гвин после окончания светского сезона. Ради одного этого следовало принять предложение Фиджеральда, потому что видеть ее, когда он не мог к ней даже прикоснуться, не мог с ней даже разговаривать, означало боль, которую он не хотел терпеть вечно. Если она будет жить в «Линкольншире», а он нет, если она выйдет замуж и переедет совсем в другую часть Англии. Это его тоже не радовало. И то, что его это так тревожило, ему не нравилось. Но это также помогло Джошуа принять предложение Фиджеральда, по крайней мере, частично. Никаких других обязательств у меня нет. На самом деле, я буду рад следить за таким негодяем, как Меллет, если это поможет отправить его в тюрьму, где ему самое место. Джошуа сделал глубокий вдох. «Но мне нужно подумать, соглашаться ли мне на постоянную работу такого рода или нет?» «Конечно», — сказал Фиджеральд с таким видом, словно ожидал именно такого ответа. «В любом случае, это, наверное, лучший вариант, и мы сможем понять, подходите вы нам или нет. И могу ли я себя контролировать или нет?» — добавил Джошуа, перебирая в руках куски сломанной палки. Фиджеральд усмехнулся. «И это тоже». А затем, больше ничего не говоря и без всякого предупреждения, он забрал у Джошуа куски трости и сунул под сиденье. «Послушайте», – запротестовал Джошуа, – «я надеялся, что кто-то сможет отремонтировать мне трость или, возможно, установить это лезвие в новую». «В этом нет необходимости». Фитджеральд открыл створку в передней части кареты за спиной у кучера и сказал тому, чтобы поворачивал назад к военному министерству а затем отвез Джошуа на улицу Триднидл в мастерскую Беннет и Лейси. «Там работают отличные оружейники и ножевые мастера. Они сделают для вас все, что нужно. Скажите им, чтобы выставляли счет военному министру», сказал он Джошуа. Фиджеральд снова засунул руку под сиденье и достал оттуда трость с набалдашником в форме шишки. «Пока можете ходить с этой тростью. Беннет и Лейси изготовят вам трость с лезвием «В соответствии с вашими требованиями и подходящего размера, если вам там не понравится ничего из уже готового». Карета остановилась в том же месте, где они в нее сели. «Если готовы подождать, то я сейчас зайду в министерство и выпишу для вас аккредитив», продолжал Фиджеральд. «Ого, к такому решению проблем можно быстро привыкнуть. Похоже, что мне очень понравится эта должность». «Вот и хорошо». Потому что я считаю, что вы идеально для нее подходите. Фиджеральд засунул руку во внутренний карман и достал оттуда небольшой листок бумаги. О, и пока я не забыл, мне удалось проследить за Меллитом вот до этого дома. Я планировал сам за ним следить. Но Касселри хочет, чтобы я занимался другими вопросами. Англия ведет войну. Я понимаю. Джошуа взял у него листок бумаги и прочитал. Это был адрес в Челси, что подтверждало. Гвин написала записку Меллиту, разрази ее гром. «Как же ему со всем этим разобраться?» «Я посмотрю, что удастся выяснить». «Отлично!» Фиджерайф протянул руку. «Я рад, что вы на борту нашего корабля, майор!» Джошуа пожал ему руку. «И я рад, что снова в строю, сэр. Я вас не разочарую!» Это было обещание Фиджеральду и самому себе, и Джошуа собирался его сдержать, чего бы ему это ни стоило. И это означало, что ему следует проявлять большую осторожность с Гвин. Если она на самом деле связана с Меллетом, она может пытаться управлять охраняющим ее Джошуа, точно так же, как казалось, она управляла жизнями всех окружающих ее людей. Судя по тому, что знал Джошуа, Гвин вполне могла использовать его самого как ширму, чтобы скрыть свою связь с мужчиной, которого на самом деле хотела. Мысль о том, что они с Мэллитом смеются над ним у него за спиной – проклятие. Джошуа не хотел верить, что она это делает. Но единственным способом проверить ее связь с Мэллитом было для виду соглашаться со всеми ее планами, пока он не выяснит, что их на самом деле связывает. Однако после этого Джошуа должен был готов рассказать про то, что узнает не только ее брату-близнецу, но и Фиджеральду, а это означало не поддаваться своим безумным желаниям, чувствам, которые он испытывал к ней.